Глава 13 Я была уверена, что с этого дня все изменится, ведь мне удалось сломать некое заклятие ведьм, под прикрытием которого Аракаш напал на наш замок. Несмотря на то, что это получилось случайно, мой подвиг прославляли, и уже вечером мне служанки приносили такие сказки, раздутые из этой истории, что мы с Леной хохотали до слез. И бравый мед верхом на его величестве и зарубила на куски полчища ведьм», увлечённо рассказывала она. Я же не в силах больше смеяться, только размазывала солёную влагу по щекам и тихонько всхлипывала. «В капусту, да!» «А её величество метало звёзды», продолжала впечатлительная девушка. И каждая поджаривала Мегр сильнее драконьего пламени и отправляла обратно прямиком в Аракаш. И когда битва была выиграна, король подарил супруге «Страстный поцелуй!» «Ох!» — я спрятала в ладонях пылающее лицо. «Фантазия у людей безгранична». Но при этом мелькнула мысль, что в тот момент я была бы не против подобной благодарности. «Да о чём ты думаешь?» — урезонила себя. «Мужчина недавно жену потерял и думал, что дочери тоже лишился, а ты о поцелуях. Как не стыдно, Алисия!» Стало совестно. А когда вспомнила, в каком виде выплазла из куста и показалась мужчинам, то настроение и вовсе упало. Платье в лохмотьях, прически позавидуют и мегра. После того, как король ушёл, я глянула на себя в зеркало и сама испугалась. Повезло, что меня снова не приняли за ведьму. Мне не хотелось выглядеть пугалом перед Агуреем, но теперь уже ничего не исправишь. Ваши россказни утомили её величество. Чутко уловив перемену, тут же взялась за дело Лиэна. Всё, повеселились и хватит. Работа не ждёт. Ты отнеси платье для починки, а вы приготовьте ванну. Нет, нет, запротестовала я. — «довольна с меня водных процедур. Вы же хотели искупать её высочество, удивлённо напомнила служанка. Ах, да, улыбнулась я. Поможешь мне? Я отвлеклась на малышку, и неловкость, охватившая от воспоминаний, рассеялась. Тетис увлечённо била хвостиком по воде и радовалась, когда брызги достигали нас с Лееной. А после ванны попила мясной воды и, свернувшись калачиком, на моих коленях затихла. Поглаживая бугорки на длинной шее дракончика, я задумалась о короле. Только сейчас поняла, что Стефан привёл Агурея, чтобы я воочию убедилась в его хорошем самочувствии и не волновалась за воина. Это было невероятно любезно со стороны его величества. Особенно после всех слухов, что ходили вокруг меня и моего друга. Воин стал моим первым посетителем, который вошел в сад под нашими стэдиспокоями. Увы, все пошло не так, как планировал король. Интересно, а что он хотел сделать? Почему был внизу вместе с Агуреем, вместо того, чтобы подняться? «Вам лучше?» — спросила Лиэна, и я приподняла брови. Служанка пояснила. «Вы так улыбаетесь, словно стали немного счастливее. «Так и есть», — я нежно погладила спящую малышку. Я хотела мгновенных перемен и злилась, что меня игнорируют, но вдруг поняла, как ошибалась. Меня не только услышали, но и прислушались. Просто некоторым людям нужно больше времени, чтобы начать действовать. «О!» — складывая влажное полотенце, протянула Лиэна и хитро улыбнулась. «Вы о Его Величестве?» — я лишь фыркнула. «Нет, а тебе» почему-то сбежала вместо того, чтобы спрятать Гудвина. «Я испугалась», — ахнула она и тут же снова прищурилась. «Не переводите тему, я всё видела. Вы ужасно растрогались, когда его величество вас похвалил». И как-то умудрилась заметить это из-за подноса. Ласково поддела я девушку. «Кстати, как себя чувствует Гудвин? Я всё ещё думаю, что ему стоит некоторое время пожить в моих покоях. Он же мальчик». Служанка округлила глаза так, будто я предложила немного прогуляться по главной площади замка. В чём матер дела? «Видимо, так не принято», — отметила про себя. Мне предстояло ещё много узнать об этом мире. И я бы с удовольствием погрузилась в процесс обучения, но заперти запертии делать это было непросто. На все вопросы и предложения Мидон мягко советовала мне не тратить силы, ведь их и так отбирает забота от Этис, будто я стираю пелёнки руками в холодной воде. Дракончик практически не требовал особого ухода. Несмотря на то, что вылупился совсем недавно, он понимал, зачем нужен горшок, и всегда просился. Кормить его было странновато, но несложно. Мы пару раз в день гуляли по балкончику и немного играли с Гудвином. Всё остальное время Тетти спала, и это занимало у малышки большую часть дня и ночи. А ещё она росла. И если вначале я легко удерживала ее, то сейчас делать это становилось все труднее. Но проблем с ребенком не было, кроме одной. Малышка никак не желала становиться человеком. Она наблюдала за Гудвином, с удовольствием играла с ним по-своему. Но и ипостась не меняла. И мне все сильнее казалось, что тут должен вмешаться папа. Показать на примере, как это делается. В спокойной и привычной обстановке, а не как случилось в день нападения Мэгра. Тетис очень перепугалась тогда, а она и раньше побаивалась своего грозного родителя. Но если бы он навещал дочку чаще и попытался взаимодействовать с ней, то наверняка бы сломал эту стену. «Его Величество!» объявила Лена, и я в надежде подняла голову. «Прямо сейчас и начнём. Объясню Стефану, что детей недостаточно зачать и родить. Их надо растить и воспитывать, уделять внимание, дарить тепло и нежность, Осторожно переложив спящую малышку на кровать, я поднялась навстречу вошедшему королю, но осеклась. За Стефаном, голка переставляя крючковатую палку, неторопливо двигалась горбленная старуха, которой на вид было лет пятьсот, не меньше. Голова её была абсолютно лысой, а кожа на ней приобрела желтоватый оттенок. Полное отсутствие бровей, длинный узкий нос и лягушачьи губы пугали. Внешне... Это была самая настоящая мегра. Но король сам привел ее сюда. А это значит, опасности нет. И все же, замерев на месте, я невольно попятилась, когда бабулька глянула на меня. При всей дряхлости глаза ее были ясные и очень живые, будто под гримом старухи скрывалась шестнадцатилетняя оторва. «Приветствую тебя, Лисия!» Прошелестел тихий голос, от которого по спине пробежались мурашки. «Я?» — запнувшись, я выдохнула. «Вас тоже? Но кто вы?» «Не Луя», — представилась она. Я перевела взгляд на короля, и он спокойно пояснил. «Ты просила найти ведьму, которая обучит тебя?» Голос его был спокоен, но я заметила, как по лицу мужчины скользнула тень будто он до сих пор сомневался в своём решении и желал бы передумать, но уже не мог. «Спасибо», — с чувством произнесла я. «Уроки будут проходить в саду», — сухо продолжил он, будто не услышал моей признательности. «Астетис? Побудете вы?» — с надеждой вставил я. Мужчина немного растерялся, не ожидая такого поворота, и я решила ковать железо, пока горячо ухватилась за его рукав и тихонько потянула к кровати, где спала малышка. «Мудрое решение, Ваше Величество», — мягко заметила при этом. «Поскольку её высочество дракон, как и вы, ей будет полезно побыть в обществе... э себе подобного. Наверняка у малышки есть вопросы, на которые можете ответить только вы». «Но...» — попятился король. «Не думаю, что уроки займут много времени. Я не желала давать мужчине и шанса сбежать как было до этого. Цеплялась за его одежду так, будто от этого зависела моя жизнь. «Кстати, вы не против, если мы начнём прямо сейчас? Аракаш не дремлет, нам нельзя терять ни минуты!» Подвела его к кровати и шепнула. «Я так восхищена вашей смелостью, ваше величество. Не каждый мужчина отважится остаться наедине с новорождённым ребёнком. Но короля ликоны не пугают небольшие трудности». Глянув на Стефана, я едва не рассмеялась. Столько на лице короля было написано обречённой решимости. И пока тот не придумал, скользнула к выходу. Переставляя свою палку, ведьма двинулась за мной. Глянув за дверь, которую служанки закрыли за нами, я малость забеспокоилась. А вдруг Стефан не справится? Или Тетис испугается? В любом случае это полезно для обоих, увещевала себя. К тому же в покоях осталась Лена, она поможет. Кому из двух драконов потребуется помощь, окончательно решить я не смогла. «Чего ты хочешь?» — услышала скрипучий голос ведьмы и вздрогнула. «Спокойно», — выдохнув, сжала кулаки. «Ты же сама просила учителя магии. Это великая удача, что король пошёл навстречу. Больше не придётся рисковать, осваивая чужой дар в одиночестве». Я натужно улыбнулась старушке и пролепетала. «Было бы чудесно узнать, на что я способна, и научиться владеть этим». «Ответила, как воды в реку плеснула», — тонко хихикнула Нелуя. «Какая из тебя ведьма? Видимо, красота людей мозгов лишает». «А что вы хотели услышать?» — разозлилась я. «Что хочу научиться давать отпор Мэграм, защитить Тетис и маленького Гудвина? Так это и так понятно». «А ещё...» Опираясь на трость, ведьма уставилась на меня так пронзительно, будто видела насквозь. «Говори, как есть, девочка. Между нами не должно быть тайн, если хочешь учиться». Я смутилась и, оглядевшись, в пустом саду поёжилась. «Ладно, если честно, я мечтаю вернуться домой и надеюсь, что дар умершей Мэгры поможет мне в этом». «Угу». Серьёзно кивнула Нелуя и тут же потребовала. и «Ещё!» «Опять?» — удивилась я и задумалась. «Э, э э Мне бы не хотелось опозориться, снова рухнув в кусты или того хуже. Хочу освоить левитацию. То есть научиться управлять полётами, а то не получается стихийно». и «Ещё!» — сухо выдала бабулька, и я начала раздражаться. «Да всё вроде. Пока!» «И ты не хочешь завладеть сердцем его величества?» Недоверчиво прищурилась Нилуя. Я вздрогнула и опасливо покосилась на неё. Отвечать не спешила, подыскивая правильные слова. Интуиция вопила, что вопрос мне задан с подвохом, словно ведьма действительно видела всё, что творилось в моём сердце. Не то чтобы я мечтала о любви короля, но мне действительно хотелось, чтобы он относился ко мне добрее. Собравшись с мыслями, я твёрдо ответила. «Нет. Я на сто процентов уверена, что магии в таких делах не поможешь». Она одобрительно усмехнулась и, опираясь на палку, побрела к скамейке. С кряхтением уселась на неё и, глянув на меня из-под лоби, кивнула. «Лети». «Куда?» — растерялась я. «Ворокаш!» — смех бабули зашелестел так, будто ветер по листьям прошёлся. Успокоившись, Нилуя слегка двинула палкой. «Вверх, дурочка! Поднимись над землёй, посмотрю, насколько всё плохо». «Ну, не то чтобы плохо...» Начала было я, потому что хотела рассказать, как быстро попала на балкон, но тут же прикусила язычок, вспомнив о позорном падении. Вздохнула с некоторой обречённостью. «Хорошо». Сосредоточившись на ощущениях в стопах, попробовала приподняться... Но ничего не происходило. Тогда я запрокинула голову и, решив, что задача для магии слишком проста, попыталась взлететь как тогда, когда переживала за малышей. Воспарила и... Списком налетела на дерево. Обняв его руками и ногами, оглянулась на ведьму. Та вздохнула и, опустив голову, пробормотала. «Всё хуже, чем я думала. Ну ладно, слезай. Начнём со соснов. Я глянула вниз и приподняла брови. «Слезай!» Я что, по её мнению, белка? Я и раньше не была чемпионом по этому виду спорта, а в длинном неудобном платье и вовсе не понимала, как это сделать, не рухнув ничком на землю. Но упрямо поджав губы, начала медленно сползать, преодолевая сантиметр за сантиметром. Увы, судя по треску ткани, служанкам придётся ремонтировать ещё одно платье. «Что?» Снова оглянулась бабуля и с осуждением покачала головой. «С помощью магии, глупая!» «Я не дура!» Хотелось заявить мне, но с её точки зрения я действительно была неумёхой. Для того и попросила себе учителя. Самой эту науку освоить было нереально. Но опустить руки и довериться дару, которым ещё толком не могла пользоваться, не решалась. Не хотелось новой боли от падения. Нилоя вздохнула и легонько махнула рукой. Меня некой силой отодрало от дерева и поставило на землю. Я лишь вытаращилась на старушку и попыталась вспомнить, как правильно дышать. «Итак», — начала она лекторским тоном, — «что ты знаешь о магии?» «Она существует», — кивнула я. «Бесспорно», — хмыкнула ведьма. «А что еще?» «Собственно, это все», — поникла я. Дело в том, что раньше я об этом лишь в книжках читала. Конечно, в нашем мире полно шарлатанов, которые утверждают, что владеют силой. Плюс правительства не оставляют надежд освоить пару подобных трюков и поддерживают различные эксперименты по сверхспособностям людей. Но в конечном счёте всё сводится к фокусам. Ловкость рук и никакого мошенничества. «Да, ты умнее, чем кажешься», — ехидно восхитилась старушка. «Увы», — воркнула я. «Сожалею, что вам досталась нерадивая ученица». «Я серьёзно», — ухмыльнулась она и махнула кистью. «Ты действительно права. Это ловкость рук». С кончиков длинных ногтей соскользнула молния, которая мазнула по цветам, и те начали усиленно расти и превращаться в птиц. Стая пташек вспорхнула в небо, а я, замерев, любовалась их танцем, пока старушка не щёлкнула пальцами, и крылатые существа не осыпались на нас ароматным дождём лепестков. «Вот это да!» — потрясённо выдохнула я и восхищённо возрилась на старушку. «Научите меня также «Это поможет тебе защититься от Мэгар?» — скривилась она. «Нет», мечтательно, — мечтательно произнесла я, — «но это точно понравится Тетис». «Хорошо», — согласилась Нилуя. Тогда начнём с простейшей трансформации, а к полётам перейдём после. Может, к тому времени в тебе появится уверенность, без которой никакое колдовство попросту невозможно. — А из цветов можно сделать только птичек? — закатывая рукава, деловито уточнила я. — А кого бы ты хотела? — прищурилась ведьма. — Например, — задумалась я о том, чем же удивить малышку. — Слона. «Ты попробуй!» — хитро прищурилась она. «А я посмотрю, что это такое!» Решительно выдохнув, я сосредоточилась на кончиках пальцев. Одно дело сказать, и совсем другое сделать. «Как сотворить слона? Да еще из цветов! Это вообще возможно?» «Это реальность», — увещевала я себя. «Обыкновенное чудо!» Воспоминание о старом советском фильме вызвало улыбку. И всё стало проще. Может, на самом деле волшебство – это такое же мошенничество, как в моём мире? Иллюзионисты искусно отвлекают зрителей, демонстрируя результат своей ловкости рук. А в ликоне изворотливость проявляется за счёт некого дара. По сути, это некий инструмент, который можно передать другому. Если рассматривать магию с этой точки зрения, то мои движения могут спровоцировать проявление колдовства. Но в обычной жизни этого не было. Я либо старалась, чтобы явить чудо. Часто это ни к чему не приводило. Либо оно случалось само, когда мне требовался конечный результат, и я вообще не задумывалась над процессом. «Так», — выдохнула я. «Значит, напрягаться и сосредотачиваться на руках — не выход. Может, стоит подумать о том, что я желаю?» «Слона. И пусть он будет настолько забавным, чтобы повеселить Татошку. То есть Тетис». Как животное получится, неважно. Из чего? Без разницы. Главное, искра сорвалась с кончика ногтя, прежде чем я успела додумать. Вопреки ожиданиям, она не врезалась в цветочный куст, а с утробным чавканем вошла в ствол дерева, от которого меня отлепила ведьма. По сморщенной коре пробежали серебристо-сиреневые молнии, и очертания растения начали расплываться. Милоя удивительно бодро для своего почтенного возраста отбежала в сторону и выставив палку, будто защищаясь, принялась внимательно наблюдать за деревом. Но оно не взорвалось и не напало на нас, оторвавшись от земли, превратилось в прозрачный шарик и начало подниматься в небо. Неторопливо и плавно, будто воздушный пузырь. Но чем выше оно улетало, тем яснее прорисовывались очертания. Да это же на самом деле слон. Не веря глазам, ахнула я. «Ну и уродство!» — буркнула старушка. «Ноги как столбы! И зачем ты приделала ему два хвоста?» «Один — это хобот», — пояснила я, любуясь барахтающимся под облаками животным. «Длинный нос, которым слон может взять еду и положить себе в рот или подхватить наездника и выдрузить себе на спину. Тетис понравится кататься на нём. Кстати, а как его опустить на землю?» «Вот-вот сам свалится», — с безразличием отмахнулась Нилуя. «Это же простейшая трансформация. Надеюсь, только что рассыплется щепками, а не рухнет стволом на замок». «Ой», — заволновалась я, — «разве нет такого заклинания, чтобы оставить его навсегда?» «Из неживого невозможно сделать живое», — безапелляционно заявила ведьма. «Но дерево живое?» — возразила я. Она моргнула, я с беспокойством посмотрела на своё произведение и неожиданно для самой себя протянула руку и тихонько посвистела. Слон, крутанувшись в воздухе, вытянул хобот и охнул вниз со скоростью баллистической ракеты. Прямо на нас. Нилуя охнула и, покачнувшись от неожиданности, шлёпнулась на ведьминский зад. Животное зависло над моей головой и, хлопая длинными ресницами, осторожно тронуло хоботом. Улыбнувшись, я погладил существо и попросила. «Оставайся таким, пожалуйста. Не превращайся обратно в дерево. Хорошо?» Слон шевельнул ушами и снова воззрился на меня глазами цвета крепкого кофе. Это и решило его судьбу. «Я буду звать тебя Кофе. А теперь спускайся на землю. Только постарайся ничего не...» Хруст скамейки доказал скоропалительность моего решения. Как показала практика, летающий слон гораздо безопаснее для обстановки... Но было поздно. «Это невозможно!» Недовольно бурчала Нелуя. Бабулька не отводила взгляда от животного, наверное, не желая пропустить торжествующий момент, когда оно превратится в груду щепок. «Оно неживое живое!» «Живое!» Снова возразила я и похлопала слона по боку. «Послушное и очень милое кофе! Эй, малыш, подними меня!» «Малыш?» Выпучилась ведьма, когда кофе согнула в колени толстую ногу и, поддерживая меня хоботом, помогло забраться на спину. Резонно спросила. «Если это живое, почему оно?» «Я не знаю, мальчик это или девочка». Устраиваясь на шее кофе, смущенно улыбнулась я и махнула рукой. «Поднимайтесь, кофе нас прокатит». «Ну уж не...» Пискнула она, но слон уже обхватил хоботом старушку за талию и, подняв над землёй, перенёс ко мне. Я стукнула животное пятками, и кофе взвелось в воздух. У меня возникло ощущение дежавю, будто я всегда умела управлять летающими слонами, но по случайности забыла этот навык. И словно сев на велосипед спустя годы, тело вспомнило, как это делается. Посадить огромного слона на широкий балкон? Даже с этим я справилась. Очень хотелось, чтобы Стефан увидел мой прогресс. первый выглянула Лена. Глаза служанки расширились, и девушка попятилась. Тогда появился король. К чести его величества, при виде огромного животного, которых нет в этом мире, он даже не побледнел. Лишь замер на миг. Но, заметив на спине кофе нас, выдохнул с видимым облегчением и спокойно поинтересовался. «Как прошел урок?» «Вот!» Я гордо погладила слона и попросила. «Помоги Нилуи спуститься». «Я сама». Фальцетом перебила она и, приподнявшись над животным, медленно спланировала на балкон. Присела перед королём в неуклюжем реверансе и добавила. «Я отказываюсь учить небесную ведьму». «Почему?» — ахнула я. В груди похолодело. Мне казалось, мы поладили, а первый урок повысил мою уверенность до небес. «Я вас чем-то обидела?» «Тебя учить?» — хитро прищурилась бабулька. «Только портить. Поверь, деточка, так лучше для Ликона. Это поможет в борьбе с Аракашем». «И чем же?» — сухо уточнил Стефан. «На каждую продуманную мэграми стратегию проскрепела Нилуя. Ваша супруга ответит чем-то непредсказуемым и очень милым. С ее точки зрения».